Эдгар Аллен По. Убийство на улице морг Аналитические возможности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы можем судить о них, основываясь лишь на сугубо личных наблюдениях. Считается, что обладатель подобных способностей должен получать настоящее наслаждение от своего необыкновенного дара. Подобно тому, как атлет гордится своей физической силой, получая удовольствие от каждой тренировки, приводящей в движение его мускулы, точно так же и человек, обладающий аналитическими способностями, восторгается любой возможностью что-то прояснить и расследовать. Он радуется даже самым тривиальным занятием, помогающим раскрыться его таланту. Он увлечен бесконечным разгадыванием ребусов и кроссвордов. Ведь для этого он должен проявить некоторую проницательность, которая обычному человеку с заурядным мышлением может показаться сверхъестественной. Со стороны и правда можно подумать, что все его решения приняты лишь благодаря необыкновенно развитой интуиции. Но так ли это на самом деле? Взять, к примеру, шахматного игрока. Он умело рассчитывает ходы, при этом совершенно не прибегая к анализу. Отсюда следует вывод, что представление об игре в шахматы, как исключительно полезной для развития аналитических способностей, в корне неверно. Я не ставлю перед собой цели написать научный трактат на тему интуиции и анализа. Просто привожу здесь несколько соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу. Пользуясь случаем, хочу также заявить, что такая непритязательная на первый взгляд игра, как шашки, требует несоизмеримо более высокого умения размышлять и анализировать, чем мнимо утонченные шахматы. В последних, где все фигуры неравноценны и должны двигаться по заранее определенным причудливым траекториям, Сложность передвижения фигур, как это часто бывает, принимается за глубину. Между тем, исход игры в шахматы в девяти случаях из десяти зависит не от способностей, а от сосредоточенности игрока. В шашках же, напротив, внимание не играет особой роли, и успех, главным образом, зависит от смекалки. Не стоит также путать аналитические способности с обыкновенной находчивостью. Ведь аналитик находчив всегда, но не каждый находчивый человек способен к анализу. Способности придумывать и комбинировать, благодаря которой обычно и проявляется находчивость, френологи отводят особый орган человеческого тела, считая эту способность первичной. Однако нередко она присутствует даже у тех, чьи умственные способности граничат с кретинизмом. Дальнейшее повествование послужит читателю иллюстрацией к вышесказанным утверждениям. Весну и часть лета 1800 года я прожил в Париже, где и познакомился с неким мосье Огюстом Дюпеном. Этот молодой человек был из хорошей, можно даже сказать, из знатной семьи, но в силу различных неблагоприятных обстоятельств разорился утратил все свое природное обаяние и жизненную энергию и перестал прилагать какие-либо усилия, чтобы добиться успеха и вернуть себе утраченное состояние. Благодаря любезности кредиторов в его распоряжении еще оставалась небольшая часть наследства отца, и, живя на аренту и пользуясь чрезвычайно экономно доходом с нее, он кое-как сводил концы с концами. Единственной роскошью, которую он позволял себе, были книги. Благо их в Париже было несложно. Первая наша встреча произошла в одной малоизвестной библиотеке на улице Монмартр. И так как мы оба искали одну весьма редкую книгу, вполне естественно разговорились. После этого мы встречались еще несколько раз. Я чрезвычайно заинтересовался его семейной историей, которую он мне рассказал подробно с удивительной откровенностью, граничащий с исповедью. Кроме того, я был поражен его начитанности, но самое главное — не мог не восхищаться силой его воображения. Пытаясь воплотить в жизнь свои далеко идущие планы, я чувствовал, что общество этого человека — неоценимая находка для меня, в чем чистосердечно ему и признался. В конце концов, мы приняли решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе. И так как моя финансовая ситуация в тот момент была несколько лучше, чем у Дюпен, все расходы по найму и меблировке нашего нового жилища я взял на себя. С его согласия и одобрение я снял и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом, причудливой архитектуры в уединенном уголке Сан-Жарменского предместья, давно покинутые хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться. Если бы образ нашей жизни в этом обиталище стал известен миру, нас сочли бы за сумасшедших. Хотя справедливости ради нужно сказать, что мы были безобидными сумасшедшими. Наше затворничество было полным. Мы не хотели никого видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, А Дюпен уже давно порвал с Парижем. Мы жили лишь сами в себе и друг для друга. Одной из необъяснимых причуд моего друга, иначе это никак не назовешь, была его влюбленность в ночь. В ее, как он считал, необъяснимое очарование. Я спокойно принял и эту его странность, точно так же, как принимал и многие другие. Проблема была в том, что в силу понятных обстоятельств Темноликое божество не могло постоянно быть с нами, поэтому, чтобы не лишиться ее милостей, мы прибегали к бутафории. При первых же проблесках утренней зари мы закрывали тяжеловесные ставни нашего старого жилища и зажигали две восковые свечи. При их свете мы предавались мечтам, читали, вели бесконечные беседы до тех пор, пока звон часов не возвещал нам о приходе настоящей тьмы. Тогда мы, рука об руку, устремлялись на улицу, продолжая начатую ранее беседу, или просто молча блуждали вдали от ярких огней и теней большого города. В такие минуты я не мог не замечать особого аналитического дарования Дюпена. Да и ему, по всей видимости, доставляло удовольствие блистать своими способностями, в чем он, нисколько не стесняясь, сам признавался мне. Часто тихим довольным смешком он говорил мне, что большинство людей для него — открытая книга, и тут же доказывал это, рассказывая о самых сокровенных тайнах моей души. Его манера общения в такие моменты была холодна и отрешенна, в то время как голос, обыкновенно богатый и сочный тенор, доходил до песклявого фальцета. Наблюдая за сменой его настроений, я начал размышлять о двойственности души и забавлялся мыслью о двух дюпенах — созидающем и разрушающем. Из всего сказанного вовсе не следует, что я хочу как-то романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были, скорее всего, только следствием перевозбужденного, а, может быть, и больного ума. Хотя, наверное, наиболее полное представление о характере его замечаний вам сможет дать один вполне конкретный пример. Однажды ночью мы бродили по одной из длинных грязных улиц, находящихся по соседству с Пале-Рояль. Мы оба, по-видимому, были погружены, каждый в свои мысли и, по крайней мере, в течение 15 минут ни один из нас не произнес ни слова. И вдруг Дюпен совершенно неожиданно сказал. Он такого маленького роста, что и правда было бы лучше, если бы он попытал счастье в театре Варьете. «В этом не может быть никакого сомнения», — машинально ответил я. «Я так задумался, что сразу даже не понял» насколько слова Дюпена совпали с моими собственными мыслями. Когда же я опомнился, то удивление мое было безгранично. «Дюпен», — сказал я очень серьезно, — «это выше моего понимания. Скажу больше, я просто не верю своим ушам. Как такое возможно? Как вы узнали, что я думал о... о Шантельеи?» закончил за меня мой друг. Вы размышляли о том, что при его тщедушном телосложении нечего ему было соваться в трагике? Это действительно составляло предмет моих размышлений. Шантильи, сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Крабиона и был за все свои старания жестоко освистан. «Скажите мне, ради бог!» — воскликнул я. Как вы смогли прочесть мои мысли? Мне помог в этом торговец фруктами, — ответил мой друг. Торговец фруктами? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого торговца. Ну как же? Тот уволень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад. Тут я вспомнил, что продавец с большой корзиной и яблок на голове чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но как это связано с Шентильи, я так и не мог понять. «Извольте, я объясню вам», — ответил Дюпен. «А для того, чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим ход ваших мыслей с момента нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым торговцем. Основные вехи — Шентильи, Орион, Эпикур, Стереотомия, Булыжник и Торговец фруктами». Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходилось забавы ради проследить шаг за шагом весь путь, который привел его к тому или иному решению. Я с удивлением выслушал Дюпена и не мог не признать справедливости его слов. Мой друг между тем продолжал. До того, как свернуть на эту улицу, мы говорили о лошадях. Но разговор наш вынужденно оборвался после того, как, Выскочивший откуда-то продавец с большой корзиной яблок на голове толкнул вас на груду булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, пробормотали что-то и молча пошли дальше. Вы упорно не поднимали глаз, пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен по-другому, плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия», термин, которым для пущей важности окрестили такой способ мощения. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Пикура, поскольку это было темой нашего недавнего разговора. Я еще доказывал вам, как смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей. Теперь я ждал, что вы устремите глаза на небо, и вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я на верном пути. В той язвительной тираде относительно Шентильи, которая появилась во вчерашнем номере музеи, Журналист, намекая на псевдоним Сапожника, цитировал латинский латинские стихи, о которым мы часто спорили. «Я говорил вам, что стих этот имел отношение к Ориону, раньше писавшемуся Урион. Мы с вами еще пошутили на этот счет. Я понимал, что Орион выведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание».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 и следующие заголовки привлекли наше внимание. Неслыханное убийство. Сегодня около трех часов утра жители квартала Сен-Рок были разбужены душераздирающими криками, доносившимися с четвертого этажа дома по улице Морг, в котором, как известно, проживали мадам Леспане и ее дочь, мадемуазель Камила Леспане. После небольшой заминки у запертых дверей, прибегнув к лому, С десяток соседей в сопровождении двух жандармов ворвались в здание. Тем временем крики прекратились, но едва лишь кучка смельчаков поднялась по лестнице на второй этаж, как сверху послышалась перебранка двух, а, возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Пока добрались до третьего этажа, все стихло, и выдворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на четвертом этаже, дверь, запертую изнутри, тоже взломали. Толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом. Здесь был страшный беспорядок, везде валялась сломанная мебель. В комнате была лишь одна кровать, постельное белье с нее было сорвано и брошено на пол. На кресле лежала бритва, испачканная кровью. К каминной решетке прилипли две или три длинные густые пряди седых человеческих волос, также обрызганные кровью и, по-видимому, вырванные с корнем. На полу валялись четыре золотые монеты, серьга с топазом, три серебряные и три мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами, общим счетом в 4000 франков. Ящики одного из комодов в углу были выдвинуты, хотя вещи в них были не тронуты. Под постельным бельем был найден небольшой железный сундучок. Он был не заперт, ключ находился в замке. Внутри не было ничего, кроме нескольких писем и других пожелтевших бумаг. И никаких следов мадам Леспанне. Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе, и о ужас, вытащили за голову труп дочери. Его вверх ногами и притом довольно далеко затолкали в узкую печную трубу. При дальнейшем осмотре на теле было обнаружено много ссадин, без сомнения полученных в результате усилий, с которыми тело было всунуто в камин и потом освобождено оттуда. На лице также присутствовали глубокие царапины, а на шее тёмные кровоподтёки и глубокие следы от ногтей, как если бы умершая была задушена. После того, как сверху донизу обшарили весь дом и не обнаружили ничего нового, все кинулись вниз на вощеный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху с практически отрезанной головой и телом, изуродованным настолько, что в нем не оставалось ничего человеческого. Таково это поистине ужасное преступление,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 сообщила, что знала обеих женщин около трех лет, в течение которых она работала на них. Старая дама и ее дочь, казалось, находились в прекрасных отношениях и очень заботились друг о друге. Платили они без задержек. По поводу образа их жизни и средств к существованию ничего сказать не может. Однако предполагает, что мадам Леспане подрабатывала гадалкой, этим и жила. Поговаривали, что денежки у нее водились. Никогда не встречала в доме никого постороннего, когда приносила белье или приходила забрать его. Пьер муро торговец табаком, рассказал, что он вот уже четыре года поставляет мадам Леспане небольшие количество курительного и нюхательного табака. Покойница и ее дочь вот уже шесть лет проживали в доме, в котором были найдены их тела. Раньше здесь жил ювелир, который верхние комнаты сдавал в наем разным лицам. Теперь дом был собственностью мадам Леспане. Свидетель видел ее дочь лишь пять или шесть раз за все эти годы. Обе они жили чрезвычайно уединенно. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь входил в дом, кроме старой дамы и ее дочери. Раз или два приходил привратник, да несколько раз доктор. Другие соседи дали похожие показания. Никто из них не мог припомнить, чтобы кто-то посторонний посещал дом несчастных женщин. Также оставалась загадкой, были ли в живых какие-нибудь родственники мадам Ласпане и ее дочери. Ставни окон на фасаде дома редко открывались, а окна, выходящие во двор, вообще были заколочены. Исидор Мюзе, жандарм, показал, что за ним пришли около трех часов утра. Когда он подошел к дому, то увидел около него толпу человек в двадцать-тридцать. Замок взломал он и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, и вдруг оборвались. Свидетель поднялся по лестнице на второй этаж и услышал, как двое, сердитые, громко переругиваются. Один глухим, а другой визгливым голосом, и голос был какой-то странный. Отдельные слова первого он разобрал, это был француз. Почти стопроцентно можно было утверждать, что говорил мужчина. Визгливый голос принадлежал какому-то иностранцу, возможно, испанцу или испанке. Что было после того, как он вошел в комнату и обнаружил тела, он уже рассказывал ранее. Анри Дюваль, сосед, в целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, Они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все пребывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что это был не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина, возможно, что женщина. С мадам Леспане и дочерью был знаком лично. Уверен, что не та, ни другая не говорила визгливым голосом геймер регистратор. Этот свидетель не говорит по-французски и потому был допрошен через переводчика. Родом он из Амстердама. Проходил мимо дома в тот момент, когда из него раздавались крики. Они длились не более десяти минут, были очень громкие и страшные. Был одним из тех, кто первым вошел в здание. Подтвердил практически все предыдущие показания, кроме одного. уверен что пронзительный голос принадлежал мужчине-французу. Жюль Миньо, банкир, владелец фирмы Миньо и сын. У мадам Леспане были некоторые сбережения Он открыл ей счет в своем банке 8 лет назад. Она часто пополняла счет небольшими суммами. Никогда не выписывала чеков, но всего за три дня до смерти лично сняла со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом сотрудникам банка. Адольф Лебон, клерк фирмы Миньо и Сын, показывает, что в указанный день, около полудня, он сопровождал мадам Леспане до ее квартиры с четырьмя тысячами франков, положенными в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Леспане и взяла из его рук один мешочек, между тем, как старая дама забрала другой после чего он откланялся и ушел. На улице никого не видел. Уильям Берт, портной, рассказал, что он одним из первых вошел в дом. Он англичанин, живет в Париже уже два года. Слышал спорящие голоса. Грубый голос принадлежал французу. Смог разобрать несколько слов, но не может сейчас все их припомнить. Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос был очень громок, громче, чем грубый. Уверен, что это был не англичанин, может быть, немец, возможно, даже женщина. Сам он по-немецки не говорит. Четверо из вышеназванных свидетелей, допрошенные еще раз, показали, что дверь комнаты, в которой было найдено тело мадемуазель ласпане была заперта изнутри. Тишина была полная. Не было слышно ни стонов, ни каких-либо других звуков. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Ставни окон спальни и смежной комнаты, тех, что выходили на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри. Дверь, соединяющая комнаты, была прикрыта, но не заперта. Дверь, ведущая из передней комнаты в коридор, была заперта на ключ изнутри. Небольшая комната в передней части дома на четвертом этаже при входе в коридор была открыта. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшариились сверху донизу дымоходы обследовали трубочисты. В доме четыре этажа не считая чердачных помещений мансард. На крышу ведет люк. он был забит гвоздями очень основательно, и, видимо, не открывался уже несколько лет. Время, прошедшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному — от трех до пяти минут. Альфонсо Гарсио. Гробовщик. Живет на улице Морг. Родом из Испании. Был одним из тех, кто первым вошел в дом. На лестницу не поднимался. У него больное сердце, и ему нельзя волноваться. Слышал, как спорили двое. Грубый голос, несомненно, принадлежал французу. О чем говорили, не смог понять. Уверен в том, что пронзительным голосом говорил англичанин. Не знает английского языка, но судит по интонации. Альберто монтани кондитер, показывает, что слышал упомянутые голоса. Грубый голос принадлежал французу. Различил несколько слов. Говоривший, по-видимому, укорял своего собеседника. Слов, произнесенных пронзительным голосом, разобрать не смог. Но, кажется, говорил он по-русски. Подтверждает общее свидетельство сам итальянец. Ранее никогда не разговаривал с уроженцами России. Некоторые свидетели, вторично допрошенные, засвидетельствовали, что каминные трубы во всех комнатах четвертого этажа слишком узки, чтобы в них мог пролезть человек. В здании нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы сбежать, пока остальные поднимались наверх. Тело мадемуазель Ласпане было так плотно втиснуто в каминную трубу, что его смогли вытащить только при помощи пятерых человек. Поль Дюма, врач, показывает, что ранним утром его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятым с кровати в спальне, где была найдена мадемуазель Леспанне. Тело молодой дамы было сплошь покрыто кровоподтеками и ссадинами. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно сильно пострадала шея. На ней было несколько глубоких царапин как раз под подбородком, вместе с целым рядом синих пятен, которые были, очевидно, следами от пальцев. Лицо было в страшных синяках, Глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что на него надавливали коленом. По мнению месье Дюма, мадемуазель Леспане была задушена, одним или несколькими неизвестными. Тело матери было чудовищно изуродовано. Практически все кости правой ноги и руки были сломаны. Берцовая кость левой ноги была размезжена,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 Была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой. Александр Этьен, хирург, был призван осмотреть тела вместе с Мусей Дюма. Подтвердил мнение коллеги. Больше ничего существенного выяснено не было. В Париже не помнят убийство, совершенного при столь туманных и загадочных обстоятельствах. Да и убийство лет полиции сбита с толку. Вечерний выпуск газеты подтвердил, что в квартале Сен-Рок по-прежнему царит паника. И хотя все помещения упомянутого дома снова были тщательно обысканы и свидетели повторно допрошены, расследование не продвинулось ни на шаг. Дополнительно сообщалось, что арестован посажен в тюрьму некий Адольф Лебой, Хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено. Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздержался. И только когда появилось сообщение об аресте Либоя, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве. Я сказал, что согласен со всем Парижем и не вижу ни малейшей возможности напасть на след убийцы. а вы «Не судите по этой пародии наследствия», — возразил Дюпен. «Парижская полиция берет только хитростью. Ее хваленая догадливость — очередная уловка. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первую попавшуюся улику. Они кричат о своих расследованиях, но если они чего-то и расследуют, то исключительно благодаря везению и настойчивости». Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. видок, например, был превосходным мастером разгадок и очень упорным человеком, но при полном неумении систематически мыслить, самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал в просаг. Он так близко вглядывался в свой предмет, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал детали, Зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. На самом деле, я полагаю, что истина неизменно находится на поверхности. Не на дне ущелий, где мы ее безрезультатно ищем, а на горных вершинах. Что касается убийства, попробуем провести собственное расследование. А уж потом будем делать выводы. Такое расследование нас развлечет. У меня мелькнула мысль, что «развлечет» не самое подходящее слово, но я промолчал. К тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же посмотрим на все своими глазами. Полицейский префект Г, мой старый знакомый, он не откажет нам в разрешении. Разрешение было получено, и мы тотчас отправились на улицу Морг. Так как жили мы на другом конце города, то добрались до места только к обеду. Дом мы нашли без труда, так как около него все еще толпились зеваки и с интересом смотрели на закрытые ставни с противоположной стороны улицы. Это был обыкновенный парижский особняк с воротами, на одной стороне которых была будка консьержа с небольшим оконцем. Прежде чем войти, Мы пошли дальше по улице, свернули в боковой переулок и потом, снова повернув, прошли мимо задней части дома. Дюпен так внимательно осматривал особняк и соседние строения, что я только диву давался, что же такого интересного он мог там разглядеть. Вернувшись назад, мы снова подошли к входу, позвонили и, показав наше разрешение, были впущены полицейскими внутрь. Мы поднялись по лестнице в комнату, ту самую, где было найдено тело мадемуазель Леспанне и где еще находились оба трупа. Здесь, как и полагается, все оставалось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я увидел перед собой картину, описанную в судебной газете, и ничего больше. Дюпен же подробно изучил решительно все, не исключая тела жертв. Затем мы прошли в другие комнаты и во двор. Все это под бдительным присмотром одного из жандармов. Осмотр затянулся до вечера. Наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник заглянул в редакцию одной из газет. Я уже рассказывал о своеобразных причудах своего друга. В этот раз он был явно не в настроении обсуждать убийство и решил заговорить о нем только на следующий день. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом, не заметил ли я чего-то особенного на месте преступления. «Нет, ничего», — сказал я. «Ничего более того, чем мы читали в газетах». «Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное», — возразил Дюпен. «То чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого места». Но бог с ней, с этой дурацкой газетой и ее праздными домыслами. Мне кажется, уверенность в том, что это преступление невозможно раскрыть, зиждется на том самом основании, которое должно было бы помочь ее решить. Я имею в виду целый ряд отличительных черт, которые сбили с толку полицейских.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 Свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Ужасный беспорядок в комнате, тело, втиснутое головой вниз в каминную трубу, изуродованный труп старой дамы, всего этого оказалось достаточно, чтобы парализовать действия властей и полиции. Между тем они совершили грубую, но достаточно распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым.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 Не прямо ли пропорционально тем трудностям, которые возникают перед полицией? Я смотрел на говорившего с немым изумлением. «А теперь я жду», — продолжал он, поглядывая на дверь нашей комнаты, «я жду некоего человека, который хоть и не имеет прямого отношения к преступлению, в некоторой степени замешан в случившемся. Он должен прийти с минуты на минуту. На всякий случай, вот пистолеты. Мы оба знаем, как ими пользоваться. Я машинально взял пистолеты, не отдавая себе отчета, зачем я это делаю, между тем, как Дюпен продолжал свой монолог. Я уже упоминала о ему временами отрешенности. Он обращался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но его интонации звучали так, точно он разговаривает с кем-то другим. Пустой, ничего не выражающий взгляд его, упирался в стену. То, что голоса споривших, — сказал он, — услышанные теми, кто поднимался по лестнице, не принадлежали убитым женщинам, показали все свидетели. А это значит, что версия о том, что старая дама сначала убила свою дочь, а потом совершила самоубийство, отпадает сама собой. Таким образом, убийство было совершено некой третьей стороной, и спорящие голоса, услышанные свидетелями, принадлежали именно этой третьей стороне. Теперь позвольте обратить ваше внимание на показания, касающиеся этих голосов. Вы не заметили ничего странного? Все свидетели, — отвечал я, — единодушны в том, что хриплый голос принадлежал французу,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 Француз предполагает, что это голос испанца, и он мог бы различить некоторые слова, если бы понимал испанский язык. Голландец утверждает, что это был голос француза, но мы видим сообщение, что, не понимая по-французски, свидетель был допрошен через переводчика. Англичанин думает, что это голос немца, но он не знает немецкого языка. Испанец уверен, что это был голос англичанина, но судит лишь по интонации, так как английского языка не знает. Итальянец полагает, что это голос русского, но он никогда не разговаривал с уроженцами России. Итак, сколь же необычен должен был быть в действительности этот голос, если мнения относительно него так разошлись? Голос, в интонациях которого представители пяти крупнейших наций Европы не смогли уловить ни одной знакомой им нотки. Вы скажете, что это мог быть голос азиата или африканца. Но ни азиаты, ни африканцы не изобилуют в Париже. И все же, не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три пункта. Голос, как определил один свидетель, был скорее резкий, чем пронзительный. Он был, как показывают два других свидетеля, быстрый и нервный. Никаких слов, никаких звуков, похожих на слова, ни один свидетель не различил. — Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое впечатление на вас производят мои доводы, но, осмелюсь утверждать, — что уже из этой части показаний насчет хриплого и визгливого голоса вытекают определенные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав определенные выводы, я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке как единственному результату. Что за догадка? Я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала направление моим розыском в старухиной спальне. Перенесемся теперь мысленно в эту комнату. Что, прежде всего, мы будем там искать? Конечно же, выход, при помощи которого убийцам удалось ускользнуть. Ведь мы с вами не верим в сверхъестественные чудеса. Мадам и манамозель Леспане были убиты отнюдь не привидениями. Вершители его деяния были существами материального мира и ускользнули согласно его законам. Каким же именно образом? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все вероятные способы незаметно ускользнуть. Ясно, что в тот момент, когда вошедшие поднимались по лестнице, убийцы были в той комнате, где была найдена мадемуазель Ласпане или, по крайней мере, в комнате, к ней прилегающей. Таким образом, выход, которым они воспользовались, нужно искать именно в этих комнатах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда но, не полагаясь на них, я все перепроверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на 8-10 от выхода в камин, они обычные ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошки. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. В комнате два окна. Одно из них не загромождено мебелью, видно целиком. Нижняя часть другого окна скрыта изголовьем тяжелой кровати, приставленной к ней вплотную. Первое окно при осмотре было плотно заперто изнутри.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 И это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивается само собой. Я шагнул к одному из окон, вытащил с некоторым усилием гвоздь и попытался поднять раму. Как я и предполагал, у меня ничего не вышло. Теперь я знал, что где-то здесь должна была быть потайная пружина, и при более тщательном осмотре рамы мне удалось ее найти. Я нажал на нее и, удовлетворившись этой находкой, не стал поднимать раму. Я вставил гвоздь на прежнее место и посмотрел на него более внимательно. Тот, кто решил бы бежать через это окно,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 или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Взобравшись на кровать, я тщательно осмотрел раму второго окна. Я быстро нашел и нажал пружину, которая, как я предполагал, была тождественность первой. Затем я занялся гвоздем. К моему разочарованию оказалось, что он... Ничем не отличается от другого. Более того, по всей видимости, и закреплен он был таким же образом, будучи вогнан в дерево почти по самую шляпку. Вы, конечно, решите, что я подумал, что иду по ложному следу. Но это значит, что вы просто не понимаете самой цели моих изысканий. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. В цепочке моих рассуждений не было ни одного пропущенного звена. Я проследил ее всю до конечной точки, и этой точкой оказался гвоздь. Он, как я уже говорил, выглядел точно так же, как и его собрат в соседнем окне. Но это не могло поколебать мою уверенность, что именно к нему и ведет путеводная нить. «Значит, с гвоздем что-то не так», — подумал я. и действительно Только я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком стержня оказалась у меня в руке. Остальная часть осталась в раме. Я тщательно поместил верхнюю часть гвоздя в то отверстие, из которого я его вынул, и сходство с целым гвоздем стало полным, трещина была просто невидима. Нажав пружину, я тихонько приподнял оконную раму на несколько дюймов. Головка гвоздя поднялась вместе с нею, оставаясь на своем месте. Я закрыл окно, и снова создалось впечатление, что гвоздь абсолютно цел. Ну что ж, эта часть загадки была разгадана. Убийца бежал через окно, которое находилось возле кровати. Теперь необходимо было выяснить, каким образом ему удалось спуститься с четвертого этажа на улицу.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 стоит только разницей, что верхняя половина у них сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за которые удобно ухватиться руками. Вероятно, полицейские, так же, как я, исследовали заднюю часть здания. Но, по всей видимости, не обратили должного внимания на этот факт, удовлетворившись лишь беглым осмотром. Мне же сразу стало ясно, что если до конца распахнуть ставень,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 Затем громоотвод, и, упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а потом, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что я говорю о из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я уже практически подвел вас к тому, чтобы вы сопоставили две, казалось бы, несопоставимые вещи. С одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил, с другой, крайне своеобразный пронзительный голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся. При этих словах... Смутная догадка забрежжила в моих мозгах. Мне казалось, что я уже близок к пониманию мысли Дюпена. Тем временем он продолжал. Заметьте, теперь я стараюсь отвлечься от вопроса, как грабитель скрылся, а понять, как он проник в помещение. Я хочу доказать вам, что и то, и другое он сделал одинаковым способом. Вернемся теперь к самой комнате. Что мы в ней застали?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 так что мысль об убийстве ради ограбления я хотел бы сразу отмести. А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание ранее, а именно своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, обратимся к самой картине преступления. Женщина, задушена насмерть и втиснута в дымоход,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 Подумайте, кроме того, насколько велика должна была быть сила, которая смогла бы так втиснуть тело в дымоход, что объединенные усилия нескольких мужчин оказались едва достаточными, чтобы вытащить его назад. Обратимся теперь к другим уликам, свидетельствующим об этой страшной силе. В камине были найдены густые пряди седых человеческих волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какой нужно обладать силой, чтобы вырвать из головы хотя бы двадцать или тридцать волосков? Вы видели упомянутые пряди так же, как я. Корни их слиплись от запекшейся крови и кусочков скальпа. Красноречивые свидетельства того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано. Голова начисто отделена от шеи, а ведь орудием убийства послужила простая бритва. Я хочу, чтобы вы также обратили внимание на зверскую свирепость этого деяния. О кровоподтеках на теле мадам Ласпане я не говорю. Мосье Дюма и его коллегам Сьеттьен предположили, что они были нанесены каким-то тупым предметом, и в этом они совершенно правы. Этим предметом было, очевидно,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 с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами? Я почувствовал, что по коже у меня поползли мурашки, когда Дюпен задал мне этот вопрос. — Сумасшедший, — сказал я, — это преступление совершил какой-нибудь буйно помешанный маньяк, бежавший из лечебницы по соседству. В некоторых отношениях, — ответил он, — ваша мысль не так уж неприемлема. Но у сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речь его, хоть и темна по смыслу, звучит членораздельно.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 сказал но прежде чем мы приступим к решению данного вопроса я хочу чтобы вы взглянули на небольшой рисунок который я сделал вот здесь это фоксимиле, точное изображение того, что было описано в некоторой части показаний как темные кровоподтеки и глубокие вмятины от ногтей на горле мадемуазель лепане и в другом свидетельстве данным Мосье Дюма и Этьеном, описанным как ряд синих пятен, очевидно от нажатия пальцев. — Вы можете заметить, — продолжал мой друг, разворачивая бумагу на столе перед нами, — что этот рисунок дает представление о твердой и крепкой руке. Попытайтесь теперь поместить ваши пальцы в соответствующие отпечатки пальцев, как вы их видите на рисунке. — Тщетные попытки!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 «Общеизвестны». «Описание пальцев, — сказал я, прочтя отрывок, — вполне согласуется с этим рисунком. Я вижу, что никакое животное, кроме орынгутанга, из разряда здесь описанного, не могло оставить отпечатки, подобные тем, какие вы здесь отметили. И этот клок бурых волос, кроме того, вполне тождественен по характеру с волосами зверя, описанного у Кювии» но я не могу понять, как он смог осуществить это преступление. Кроме того, свидетели показали, что слышали два спорящих голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу. Правда. И вы вспомните восклицание, которое приписывали почти единогласно свидетели этому голосу, восклицание «Боже мой!». На этих двух словах я и построил, главным образом, все мое дальнейшее расследование этого преступления. Какой-то француз стал свидетелем убийства. Скорее всего, что он не виновен в случившемся. Орангутанг мог убежать от него. Он мог гнаться за ним до самой комнаты, но не смог справиться с ним. Более того, Орангутанг все еще на свободе.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 будет возвращен владельцу, по слухам матросу мальтийского судна, при условии удостоверения им своих прав и размещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу дом такой-то на улице, такой-то в Сен-Жерменском предместии. «Каким образом?» — спросил я. «Вы узнали, что данный человек — моряк?» и принадлежит к экипажу мальтийского судна. — Я не знаю этого, — сказал Дюпен. — Я не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, напоминающий тот, каким матросы завязывают волосы. Я нашел эту ленту под громоотводом.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 Для человека, находящегося в моем положении, это целое состояние. Чего мне бояться? Вот он, почти в моих руках. Он был найден в Булонском лесу на большом расстоянии от места преступления. Каким образом может возникнуть подозрение, что глупое животное способно совершить такое преступление? Даже если бы кто-то заподозрил подобное, невозможно было бы доказать, что я знаю об убийстве, или сделать меня его соучастником. Кроме того, если я стану избегать притязаний на собственность обезьяны, стоимость которой столь велика и относительно которой известно, что она принадлежит мне, это будет, по крайней мере, подозрительно. Я отвечу на объявление, заберу орангутанга и буду держать его в запертии, пока это дело не будет забыто. В это мгновение мы услышали шаги. — Будьте наготове, — сказал Дюпен. — Но без моей команды ничего не предпринимайте. Входная дверь дома была оставлена открытой, и посетитель вошел без звонка, поднялся на несколько ступенек по лестнице, после этого, однако, остановился. Он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали что незнакомец опять поднимается мы слышали как он решительно топает по лестнице затем в дверь постучали войдите весело и приветливо отозвался дюпен человек вошел это был моряк высокий статный с несколько дерзким выражением лица не сказать однако чтобы отталкивающим лицо его сильно загорелое Было более чем наполовину скрыто багенбардами и усами, в руках у него была огромная дубина. Он неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера с акцентом, который выдавал в нем парижанина. — Садитесь, любезнейший, — сказал Дюпен. — Вы пришли, как я полагаю, за рынгутангом Честное слово, я почти завидую, что он принадлежит вам. Очень красивый и, без сомнения... Весьма ценное животное. Сколько ему лет, как вы думаете?» Моряк перевел дыхание с видом человека, освобожденного от какой-то невыносимой тяжести, и после этого ответил уверенным тоном. «Не могу сказать наверняка, но, думаю, ему не может быть больше, чем четыре или пять лет отруду. Он у вас здесь?» — О, нет, у нас нет подходящего помещения, чтобы держать его здесь. Он на извозчищем дворе, на улице Дюбур, по соседству. Вы можете забрать его утром. У вас, конечно, есть с собой бумаги, подтверждающие, что животное принадлежит именно вам. — Конечно, все Жаль мне с ним расставаться, — сказал Дюпен. — Я готов заплатить за его поимку и содержание. По возможности, конечно. — Хорошо, — ответил мой друг. Дайте мне подумать. Что бы я хотел получить? О, я скажу вам. Моя награда будет такой. Вы сообщите мне все, что вам известно относительно убийства на улице Морк. Последние слова Дюпен сказал очень тихо, почти шепотом. Так же тихо он пошел к двери, закрыл ее на ключ. После этого он вытащил из бокового кармана пистолет и положил его перед собою на стол. Лицо моряка покрылось яркой краской, как будто его душили. Он вскочил и схватил свою дубину, но в следующую же секунду упал назад на свое место, охваченный страшной дружью. Он не говорил ни слова. Мне даже стало жаль его. «Послушайте, добрейший!» — сказал Дюпен ласковым голосом. — Вы тревожитесь без всякой нужды, поверьте. Мы не хотим причинить вам зла. Я отлично знаю, что вы невиновны в жестоком преступлении на улице Морг. Бесполезно было бы, однако, отрицать, что вы до известной степени в нем замешаны. У вас нет никаких причин для того, чтобы скрываться. С другой стороны, вы просто обязаны рассказать все, что вы знаете. Невинный человек заключен в тюрьму. Его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. В то время как Дюпен говорил эти слова, к моряку в значительной степени вернулось его присутствие духа. Но до конца успокоиться ему все же не удалось. «Да поможет мне Бог!» — сказал он после короткой паузы. — Я расскажу вам все, что я знаю об этом деле. Но я уверен, что вы не поверите и половине услышанного. Вкратце он рассказал следующее. Недавно ему пришлось побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Бурнео и отправился на прогулку в глубь острова. Там ему и его товарищу удалось поймать орангутанга. Товарищ этот умер, животное стало таким образом его безраздельной собственностью. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей. Как-то раз, вернувшись домой с веселой пирушки, это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться, подражая хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Испуганный видом такого опасного оружия, как бритва, В руках у неуправляемого и свирепого животного первые секунды он совершенно растерялся. Однако, вспомнив, что даже самые свирепые нападки зверя ему удавалось пресекать при помощи хлыста, он решил, что и сейчас прибегнет к этому проверенному средству. Но орангутанг, увидев в руках хозяина плетку, выскочил через дверь комнаты, сбежал вниз по лестнице, а оттуда выбрался на улицу через окно, к несчастью оказавшееся открытым. Француз бросился за ним. Обезьяна, все еще держа бритву в руке, время от времени прекращала свой бег, останавливалась, чтобы обернуться и скорчить гримасы своему преследователю. И когда он почти настигал ее, опять обращалась в бегство. Охота продолжалась довольно долго. Было раннее утро, поэтому улицы были совершенно пустынными. В переулке позади улицы Морг Внимание беглеца привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Леспане на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с невыстижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер потребовал меньше минуты. Матрос не знал, радоваться ему или огорчаться. Вернуть беглеца теперь не составляло труда, бежать он мог только по громоотводу, а тут матросу было легко его поймать. Но как бы обезьяна чего не натворила в доме. Последнее соображение перевесило первое и заставило его последовать за своим питомцем. Скарабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но, поравнявшись с окном, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг. Когда моряк заглянул в окно, орангутанг схватил мадам Леспане за волосы, она как раз их причесывала, и стал размахивать бритвой возле ее лица, подражая движением цирюльника. Дочь старой дамы лежала неподвижно на полу, судя по всему, в обмороке. Крики женщины, судя по всему, разозлили обезьяну. Быстро взмахнув своей мускулистой рукой, он одним махом почти отсек ее голову от туловища. Вид крови разъярил его еще больше. скрежеща зубами, он набросился на тело девушки и погрузил свои страшные когти в ее горло, сжимая его до тех пор, пока дыхание ее не остановилось. В этот момент его дикий взгляд упал на изголовье кровати, над которым как раз было различимо лицо его хозяина, застывшее от ужаса. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг верно решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате,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 страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе обезьяны. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобные бормотания разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди. Мне почти нечего добавить к сказанному. Добавлю лишь, что через несколько дней орангутанг был пойман, и его владелец выручил за него кругленькую сумму, продав обезьяну в зоопарк ботанического сада. Лебон был немедленно выпущен после того, как мы рассказали о всех обстоятельствах убийства с некоторыми пояснениями, данными Дюпеном, в бюро префекта полиции. Этот чиновник, хотя и весьма расположенный к моему другу, не мог скрыть своего раздражения по поводу всего случившегося и не удержался от того, чтобы не сказать пару нелестных слов о лицах, сующих нос не в свои дела.